Порох, который Эдуард привез на поле Креси, был драгоценной и не очень понятной субстанцией. Люди, которые его делали, были сродни пекарям и пивоварам. Они действовали интуитивно и знали, что ничтожные отклонения в процедурах могут значительно изменить конечный продукт. Ремесло привлекало к себе неофитов со всей Европы. Алхимиков, кузнецов, предприимчивых крестьян – а также людей, очарованных загадочностью нового дела или заинтересованных его коммерческим потенциалом, визионеров, сумасшедших и просто легкомысленных. Некоторым новая профессия принесла неудачу, а уродливые следы ожогов или смерть. Составление пороха было чрезвычайно рискованным ремеслом. Сера, известная с библейских времен, была самым простым ингредиентом. Е ее легко было очистить и размолоть в тонкую пудру. Древесный уголь, который издавна использовали для приготовления пищи и при обработке металла, тоже был доступен. Главную роль играла порода дерева, из которого он выжигался. Древесный уголь, пригодный для производства пороха, должен был, во-первых, иметь тонкую структуру, чтобы его было легко превратить в порошок, а во-вторых, содержать минимум пепла. Обычным сырьем была ива. В дело шли и ольха, и ольха, и персидская сирень, и орех, а также виноградная лоза. Использовали старое льняное полотно, сжигая его в закрытых сосудах. В Китае в смесь добавляли обугленных кузнечиков, веря, что это придает пороху живости. Самым узким местом европейского порохового производства был недостаток селитры. Климат континента не знал ни сильной жары, стимулирующей быстрые разложения, непродолжительного засушливого периода, в течение которого нитраты могли бы выступить на поверхность. Мастерам приходилось искать селитру везде, где только можно. Средневековая Европа была гораздо более вонючей, чем наш стерильный 21 век. Крестьяне, подавляющее большинство населения, делили со скотиной свои лачуги земляным полом. Остатки пищи и собачье дерьмо падали на камыш, которым был покрыт пол. Человеческие экскременты и навоз были единственным удобрением, а открытые сточные канавы в городах – обычным делом. И из этих зловонных основ человеческого существования мастера пороховых дел извлекали свой самый драгоценный ингредиент. Люди давно заметили, как саль Петрая, соль камней, выступает в виде белой корки на каменных стенах. Древний монах описывал ее как колдовскую соль, среди кристаллов которых, похожих на лед, прячется дух преисподней. Один автор в 1556 году писал, что селитру можно приготовить из сухой, слегка жирной земли, которая, если ее держать во рту, должна иметь острый и соленый вкус. Селитру издавна использовали как консервант, позволяющий дольше сохранить красный цвет мяса. Врачи прописывали ее при таких болезнях, как астма, и артрит. На самом деле, в больших количествах она может быть токсичной и вызывать анемию, головную боль и повреждение почек. Иногда ее выдавали за афродизиак, хотя в то же время ходили упорные слухи, что смотрители солдатских казарм и школ для мальчиков подсыпают ее в пищу, чтобы обуздать плотские вожделения своих подопечных. Селитра образовывалась на стенах и полах уборных и хлевов. по грибах, гробницах и заброшенных пещерах, куда не может проникнуть дождь. Но природного сырья не хватало. Короли выжимали из подданных все соки, чтобы добыть достаточное количество необходимого вещества. Пороховых дел мастера прочесывали страну в поисках старых компостных куч и выгребных ям, помоек и уборных. Сборщики с королевским указом в руках соскабливали отложения селитры на скотных дворах и в голубятнях. Их вторжение раздражали крестьян. Мало того, что дворы были перекопаны, а хозяйственные постройки разрушены, так велено было еще давать ночлег сборщикам селитры и предоставлять им топливо для выпаривания вонючей жидкости, которую они выщелачивали из отбросов. В 1670 году джентльмен по имени Генри Стабс упомянул о пещере в Апенинах, в которой поселились миллионы сов. Их помет собирался там в течение многих столетий. На самом деле речь идет о помете летучих мышей. Добыча гуана ради селитры сулила неисчислимые суммы денег. Примерно в то же время оказалось, что ценным источником селитры оказались и наскоро похороненные тела солдат. Полученный таким путем порох должен был принести смерть другим людям. Жуткое безотходное производство. Подметив, в каких природных условиях они находят селитру, ремесленники конца 14-го столетия начали воссоздавать те же условия искусственно. Эти попытки ускорить распад органических материалов и предотвратить утечку нитратов привели к созданию селитринец, которые пришли на смену простой компостной куче. Впервые искусственное производство селитры упоминается во Франкфурте. 1388 году. В течение следующего десятилетия селитра, полученная таким путем, помогла создать более значительные запасы пороха. Процесс был несложным. Любой, у кого была крытая яма или погреб и запас навоза, мог заняться этим делом. Рецепт селитры 1561 года рекомендует смешать человеческие фекалии, мочу, а именно тех, кто пьет вино или крепкое пиво, навоз лошадей, что кормят овсом, и известь, полученную из старого строительного раствора или штукатурки. Слой смеси по колено глубиной следовало укрывать от дождя и регулярно перемешивать в течение года. Затем, подобно снегу, должна была выступить селитра. Предпочтение мочи пьяниц не было нелепостью. Расщепление алкоголя обогащает мочу аммонием, средой, в которой процветают нитратные бактерии. Пороховых дел мастера должны были переработать 45 килограммов нечистот, чтобы получить 225 граммов доброй селитры. Рабочие промывали водой отвратительную гущу, чтобы растворить нитраты, затем осаждали их из получившегося раствора. Здесь возникла проблема. Самый подходящий для производства пороха формы селитры был нитрат калия, Однако при естественном образовании получается главным образом нитрат кальция. Он вполне пригоден для изготовления взрывчатки, однако у него было качество, которое во время дальнейшей обработки вызывало сложности. Он абсорбировал влагу из воздуха, делая порох в конце концов влажным и негодным для стрельбы. Порох, который изготавливали европейские ремесленники в 14-м и в начале 15-го столетия, содержал большую долю нитрата кальция, и порча из-за сырости была обычной. Производство селитры стало кустарным ремеслом во многих странах Европы. Дополнительным заработком для каждого, кто готов был терпеть зловоние. Плантации позволили изготавливать большее количество пороха и сыграли роль в распространении огнестрельного оружия в 15 веке. Пороховых дел мастер, собрав все три ингредиента, должен был растолочь их вместе в ступке. Пропорции были важны, однако рецепты того времени уже приближались к тому, что и сегодня считается идеальным соотношением. 75% селитры, 15% древесного угля – 10 серы вот точнейшая и превосходнейшая пропорция сил трех вещей писал один старинный автор и так это устроено что если положить больше или меньше соли сила убавится. для того чтобы как следует перемешать ингредиенты мог потребоваться день или больше безостановочного дробления в ходе этого процесса три безопасных природных вещества смешивались механически но не химически Все они сохраняли свои свойства и могли при желании быть вновь разделены. Но вместе эти компоненты обретали новую жизнь. Напряженные и загадочные для непосвященных отношения с огнем и способность взрываться с величайшей силой.